А ежели сего с ним не приключится, он с оставшимися яицкими молодцами переплывет на луговую сторону Волги и пустится по он и к Астрахани, а либо вверх по реке, чтобы податься к Яику. — А чего Пугачеву на Яике делать? — сказал Рунич. — Да его воинские части наши не пустят туда. а не пустит, тогда он обманет своих еицких сотоварищей, продолжал рассуждать Долгополов, и уйдёт от них один в Малыковку, а уж оттудова проберётся с крадом в Керженские леса к Раскольникам, а либо на Иргиз, в раскольничьи скиты к игумину Филорету. Тут Долгополов смолк, опустил глаза в землю и затумился. Упомянув имя Филареты, он вдруг припомнил своё пребывание в Москве и ночной разговор в часовне со старцем Савой про топопом Рогужского кладбища. Даже всплыли в памяти строгие слова протопопа Савы: "Езжай, чадо, оставь их всечесному игумину нашему Филарету". А от него и государю, да толкуй, государю. Мол, его на Гальштинское знамя добыто нами в Ранбове через великую мзду и отправлено оное царское знамя в армию императора Петра Федоровича с неким ляхом Владиславом. Токма клянись чада Астафий, тайны сей, никому не открывать, кроме государя. «Клянусь!» — ответил тогда протопопу Долгополов и в знак верности облабызал святой крест с Евангелием. Припомнив это, Долгополов глубоко вздохнул. Душевное смятение отражалось в его утомленных, обморщиненных глазах. Один за другим в сознании его возникали пылья, Праздные вопросы самому себе. Зачем он, бросив жену, помчался к Пугачёву? Почему обманул и Господа Бога, и протопопа Саву, не исполнив своей клятвы и не сказав Пугачёву о Голштинском знамении? Почему вся нелепая жизнь его проходит в плутнях да обманах? И в довершении всего, зачем он не убоялся надуть даже императрицу. И вот торчит здесь с офицерами, обещая им поймать самозванца. Господи, да ему ли прихиндею быть лавцом, самого-то его вот-вот схватят. Эх, хоть бы поскорее капиталиц тяпнуть, да с ним и бежать, хоть к чёрту на кулички. Овестны ли вам, господа офицеры? Вдруг поднял он голову. Что у злодея имеется Голштинское государь его знаме? Что? Голштинское знамя? Удивились офицеры. Не может тому статься, остафи Трифоньч. И оба они с сугубым недоверием воззрились в лицо соседа. Мне от его сиятельства Петра Ивановича Панина, ведама Помедли сказал Рунич. Все голштинские знамёна, 11 пехотных, да 2 кавалерийских, хранятся в военном комиссариате в сундуке с орлиными печатями. Вот вам и за печатями. Я сам видал. Видали? Какого же она цвета? Да как бы вам сказать. Замялся, заприщёлкивал пальцем Долгополов. Эткая желтоватенькая, эткая спрозеленью. Смотри-ка, смотри-ка. Неожиданно встревожился Галахов и приставил глаза у перспективную трубу. Пыль и шестеро верховых. Все трое поспешно поднялись, начали водить напряжёнными взорами вдоль заречной стороны. Обмелевшая Волга была в этом месте не очень широка. Луговая дорога отчетливо виднелась за рекой. "Глядите, глядите, чёрт побери!" взволнованно бросил Галахов. "Ещё народ". За шестью проехавшими рысью верховыми двигалась партия всадников человек в полсотни, а следом за ними две дюжины стреловых конников под два в ряд. Шагах в 40 позади конников Подвигался одинокий всадник на крупном саловом масти коне, а за ним ещё шесть человек. Мать распресчастная, досе не побледнев, прохрипел Долгополов и закатил глаза. Пугачёв. Ей богу, сам Пугач. Я по саловому коню признаю его конь. Гляньте, гляньте, за ним ещё молодцы.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 — закричал вдруг Долгополов. — Смерть нам всем! Дозвольте сумочку с казной под саблю нести! Притаившись за амбаром и выглядывая из-за угла, все трое наблюдали движение за рекой Пугачевской силы. Вот новый отряд в двадцать четыре человека. с поднятыми пиками. За ним запряженная тройкой лошадей богатая коляска, за ней две кибитки тройками, далее опять отряд человек в тридцать, в две шеренги, со знаками и знаменами. Следом пылила добротная рать. По примерному подсчету до полутора тысяч человек, разбитых на пять отделений, впереди каждого отделения горцевали атаманы и полковники.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 Арунич, по молодости лет не посоветовавшись с Галаховым, огоршил Долгополова такими словами: "А что, Астафь Трифоныч? Ежели по примечанию вашему это Пугачёв со своей армией, то чего лучше мы вас отсюда и отпустим?" Хм. Отпустим. "А денежки", подумал Долгополов. Он взглянул на Рунича, с ожесточением и в сердцах бросил а вот как видно вам хочется чтобы нас всех повесили я сам разумею когда предлежит мне к пугачу идти разговор оборвался все трое снова сидели на бугре провожали взглядом проезжавшую рать солнце ещё стояло довольно высоко густая пыль долго клубилась по оживлённой дороге мертвенной степь наполнилась необычным движением. Очевидно, проехавшая армия в питании не нуждалась, иначе фуражиры Пугачёва не преминули бы заглянуть в станицу, где комиссия поджидала коней.